Зелимхан нехорошо покосился на меня и дал по существу. Кратко закруглился с речью, художественно оформив заочно вынесенный Асланбекову приговор. По всем показателям выходило, что Салауддин явление для Ичкерии крайне опасное и нетерпимое. И самое неприятное – дурной пример. Многие влиятельные товарищи... со славным боевым прошлым, внимательно следят за деятельностью этого новоявленного удельного князя и пытаются на местах все организовать по его образу и подобию. Ежели дальше так пойдет, очень скоро могучая Ичкерия разделится на кучу отдельных областей, каждый из которых будет требовать статуса суверенного государства. А они... то бишь правительство Ичкерии, не могут допустить такого. Потомки не простят. Вот потому-то Зелимхан и связался с нами. Есть надежда, что мы сможем эту досадную проблемку тихо и аккуратно разрешить. И обстоятельства предрасполагают. У Салоудина в плену сейчас как раз сидит отловленный где-то накануне майор ФСБ, за которого хотят получить выкуп. Ну, майор сам по себе птица небольшая, а требуемую бандитами сумму – 300 штук баксов – его семья, естественно, потянуть не в состоянии. Поэтому переговоры о выкупе ведутся через посредников с руководством ФСБ, которое не торопится выкладывать доллары за своего сотрудника. Пытается убедить бандитов в необходимости отдать майора бесплатно. И периодически, теряя терпение, обещает разобраться с ними по-своему, туманно намекая на какие-то неясные обстоятельства освобождения из плена другого сотрудника ФСБ, имевшее место в далеком 94-м году. Так вот, если мы умудримся в ходе акций освободить того майора и забрать его с собой, будет совсем хорошо. Тогда для всех будет ясно, что верхушку клана Асланбековых вырезали пресловутые спецслужбы России, о которых ежедневно кричат разнообразные чеченские деятели. Короче, ясно с вами, — подытожил Шведов. — В Новочеркасск тебе надо, братан. — Не понял, — удивленно вытаращился ахсалтаков зачем в Новочеркасск? Я тебе адресок подкину. Шведов сделал вид, что лезет в карман за блокнотом, и хмыкнул через сурдину. Там у меня знакомый командир вывешного отряда спецназа есть. Ликвидация банд формирования такой численности, как раз их профиль. Вывалишим им два лимона баксов. Они тебе за такие бабки не то, что банду Салаудина. Все прилегающие к Мехину села под корень вырежут. Вот. А нам потянуть такой численный состав не под силу. Мы ж, бля, не терминаторы. You understand? Шутка. Облегченно выдохнул Зелимхан. Все понял. Не надо всю панду. Нужно только самого Салауддина и его близких родственников. Двух сыновей, четырех братьев и троих племянников. Они все время проводят вместе, так что в этом плане у вас проблем не возникнет. Остальная банда, — уточнил Шведов, — если мы уберем Асланбекова и его ближайшее окружение, банда ведь от этого самопроизвольно не улетучится. — А это уже не вашей заботы. Зелимхан пренебрежительно махнул рукой. — Без головки банда просто развалится, и мы приложим к этому делу максимум усилий. — Ну что, как решим? — Можно попробовать. Осторожно просипела шведовская сурдина. — Давай обсудим детали. — Давай, дорогой, давай. Зелимхан вдруг залучился Весь, плохо скрытой радостью, Суетливо потер мочки ушей и не сдержался, Победно подмигнул мне левым глазом. — Главное, я полагаю, это порядок расчета, так? Чтобы никто никого не обманул, Чтобы все по-честному, так? — Это чуть позже, — не согласился Шведов. — Начнем с обеспечения. Каким образом вы собираетесь... Доставлять команду к месту проведения акции. Раз. Под какой крышей? Два. Вооружение. Эй, тормози, дорогой, тормози, прервал Залимхан полковника. Как и что нас не касается. Вы все сами. Мы договариваемся, вы делаете. Сделайте бабки ваши. Не сделайте, извините. Могу дать кое-какую информацию. — Сам тормози, — недовольно прогундел полковник. — Как это сами? Ты что-то не то говоришь, барратан. Давай так. Вы берете все обеспечение на себя, доставку, маскировку, устройство команды, вооружение, эвакуацию после осуществления акции. А за все про все мы просим один лимон баксов. Мы не жадные. — Организуй обеспечение, и можешь второй лимон себе забрать. Иначе дело не пойдет. То, что ты предложил насчет «все сами», мне страшно не нравится. Авантюры это попахивает а это не наш профиль. — Не торопись, дорогой, не торопись! — ласково пробормотался Лимхан, гипнотизируя маску шведова своим тяжелым взглядом. «Не нравится, так не нравится. Я тебе кое-что расскажу. Сразу понравится. А твой вариант никак не пойдет. Мы к этому делу не должны иметь никакого отношения. То есть, если вдруг вы где-то проколитесь отвечать будете сами. А скажете, что мы вас наняли, все равно никто не поверит. Понимаешь?» У нас такие штуки не делают, шариат не позволяет. Понимаю, посочувствовал Шведов. Если бы я нанимал киллера, чтобы завалить родного брата, я тоже, в случае чего, поклялся бы на могиле матери, что не имея к этому делу никакого отношения. Как-то так вышло, что во все времена братоубийц почему-то никто не любит. Аксалтаков. Смущенно потупил взор и тихо пробормотал. Но ведь они бандиты. Клянусь Аллахом, э? Самые натуральные бандиты. Их давно надо было уже уничтожить. Просто обстоятельства не позволяли. Ладно, это не наши дела. С нужен поправиться, шведов? Как хотите, так и пляшите. Нам все равно. Давай. Выкладывай свою информацию по вашему варианту внедрения команды. Если она покажется мне дельной, будем посмотреть. И, кстати, поделись-ка, как ты хочешь с нами рассчитаться?» «Выкладываю», — оживился Зелимхан и вдруг неожиданно поинтересовался. «У тебя в команде все вот такие, как он». Он кивнул в мою сторону. в смысле «Такие сонные, ленивые и коротко остриженные?» — уточнил Шведов. «В смысле, такие, что могут задушить голыми руками целый взвод и... и обмануть кого угодно», — поправил Залимхан. Глаза его остановились на моей скромной персоне и колючей сверкнули. «Почти такие», — не без бахвальства сообщил Шведов. — Головенку оторвут, кому угодно. Мама сказать не успеешь. — Очень хорошо. — Залимхан заметно приободрился. — Это значительно облегчает задачу. Я хочу вам предложить следующий вариант.